Павел Барчук, Павел Ларин. Особист. Глава первая. В которой я умер. Когда прозвучал выстрел, первой в голове появилась мысль — не может быть. Когда чем-то горячим обожгло грудную клетку, мелькнула вторая мысль — только не я. Потом, опустив голову, и посмотрел на свой пиджак. В кино обычно показывают, как кровавое пятно расплывается по ткани, сразу чуть ли не по всей одежде. Ни черта там не расплывалось. Я просто знал, что пуля вошла ровно туда, где сердце. Поэтому третья мысль была «Да ну нахер!» А вот уже потом я умер. Обидно. Всего лишь несколько часов назад все было на высшем уровне.